Глава 15 Я раскрыл замысел врага за мгновение до того, как оказалось бы слишком поздно. Всего лишь одно действие. Казалось бы, простое, но какое же оно, черт подери, эффективное. Я закрыл свой магический источник корка льда, подпитав изрядным количеством маны. А сверху его заволокло пленкой тьмы. Одним движением я смахнул ее, выкинул из себя наружу. Темные струйки дыма потянулись из груди. Алиса попыталась до меня дотронуться еще раз, но я перехватил ее запястье. «Ох-рррр!» зарычала она, вытаращив на меня глаза. Лицо ее исказилось до неузнаваемости. «Ну что ж, и тебя вылечим!» Я заключил ее в ледяной кокон, добрался через связующую нить до точки, с помощью которой ею управляет мой враг. До запястья, где на месте укуса божьей коровки расползлась черная паутина зараженных кровеносных сосудов и словно хирург, одним виртуозным росчерком магического скальпеля вырезал все, что было чуждо лисице. Ну вот, глаза Алисы прояснились, она ошеломленно смотрела на меня, губы ее дрожали. Я же упал на спину, чувствуя сильный озноб. Лед, сковывающий магический источник, таял, а меня продолжало трясти, но затем полегчало, как и Алисе. «Я не... я не помню хозяина», — залепетала она. «Что она говорила? Что с Акулычем? Я убила его!» «Он без сознания, но ты не вини себя. Я уже поднялся на ноги и подошёл к ней, обнимая. Всё уже позади. Слышишь меня?» «Да». Выдавила Алиса, и её глаза наполнились слезами. «Да, божья коровка! С неё всё началось!» «Именно!» – печально кивнул я. Враг хитер, но мы его перехитрили. «Сейчас надо привести в чувство Акулыча, а то я думаю, что он долго не протянет». «Кожа его продолжает темнеть», — заметила Алиса, наклонившись над ним, затем пощупала лоб. «И он становится холоднее». Я подумал и схватился за телефон. «Мне нужно поговорить с одним человеком. Он должен подсказать, как ему помочь». Врата Великой Тьмы. Пятью минутами ранее. Азирус отпрянул от черного шара, который питал Алису. Разорвал несколько нитей, связывающих его с этим артефактом. Внезапно и картинка перед глазами поблекла. Смирнов оказался достойным противником, сделал то, во что никак не хотел поверить Азерус. Этот сопляк справился с тьмой, которая почти завладела его разумом. Азерус около часа сидел на полу и учащенно взахлеб дышал, приходя в норму. Перед глазами до сих пор плясали цветные пятна, что обычно бывает после того, как слишком резко разрываешь темную энергию. Азерус. «Ты можешь говорить что угодно, но вижу я только одно». Раздался в большом зале голос старика Квалора. «Еще один провал». «Если ты пришел подсказать или помочь, другое дело. Вернулся на большое кресло Азерус. Если пришел поучать, можешь поворачивать обратно». «Ты нас не слышишь, Азерус». Вкрадчиво вступил в разговор Астерион. «Мы не учить тебя пришли, а обратить внимание на то, что ты затеял лишнее». Еще один советчик пожаловал. Холодно улыбнулся Азерус. «Мы на твоей стороне, и не хотим, чтобы ты погиб из-за своей гордыни», вставил свое слово Квалор, опершись на черный посох. «Однажды это уже случилось». «Тогда я вступил в права старшего стража», — громкнул Азерус. «И сделал все правильно!» «Но как ты это сделал? Вот что главное», — напомнил Астерион. «Уничтожил два храма и две сотни прислужников, чтобы убить двух архимагов». «Я спас врата тьмы!» «И не нарушал никаких законов, потому что здесь их нет!» Резко ответил Азерус. «Кроме одного!» Соблюдать равновесие и действовать с оглядкой на него вновь напомнил старион «Не мешайте мне закончить начатое!» Перебил он незакончившего мысль стариона «А после этого я восстановлю это ваше равновесие!» «Тьма знает это и помогает мне!» «Пошли, старион Повернулся к выходу старик Квалор. «Наш собрат увяз в человеческих эмоциях, и мы его не переубедим!» Подожди, напряженно зазвенел голос Астариона, а затем он обратился к Азирусу, который вновь подошел к темному шару. Что ты будешь делать? Еще не все кончено, ухмыльнулся Азирус. Пока не нашли источник, следует начинать вторжение. Азирус, ты готов пожертвовать частью своей силы. Тима ничего не делает. Просто так, воскликнул Квалор. Подожди, все еще можно поправить, выставил ладони вперед Астарион. Мы вернем все как было. Уже нет. «Поздно. Ведь я сделаю вот так!» Азерус снял перчатки, отбрасывая их в сторону, а затем погрузил руки по локоть в черный шар. Смоленистая субстанция забурлила, и Азерус выгнулся от боли. Фонтан силы выплеснулся вниз, врезаясь в прокаженное озеро одного из астральных миров. «Что ты доделал?» Квалор округлил глаза и пошатнулся, не веря своим глазам. «Возмездие!» от которому никому не укрыться, торжествующе заскрепел зубами Азерус, а потом соединился с тьмой. Поместье Смирновых. За час до этого. Я созвонился с Иннокентием Палычем. Помню, как он говорил, что знает все об ещероидах и их подвиде, к которому относится и Акулыч. Затем объяснил ситуацию. «Я не могу сказать ничего, пока его не проверю с помощью некоторых артефактов», ответил Иннокентий Палыч. «Я помогу вам добраться до поместья», – вызвался я. «Но я сейчас не в Москве, Сергей», – печально признался умник. «И даже не в Подмосковье. Решил съездить в Тулу к родственникам». «Расстояние как раз не проблема», – ответил я. «Скажите точный адрес, и я заберу вас». Иннокентий Павлович прекрасно понимал, насколько все серьезно. Раздумывал он недолго и не задавал лишних вопросов. Понял, что ему предстоит путешествие в кольцах змейки. «Чуть позже я забрал умника из стула, оказавшись в его московской квартире. Он успел покидать в чемоданчик несколько артефактов, а затем мы очутились у озера. Над акулащем уже склонился Пётр Геннадьевич, семейный лекарь. Всё-таки родители сподобились его вызвать. Но он ничего не сможет сделать». «Ну, что с ним?» Маман закуталась в шаль и тревожно всмотрелась в сторону лежащего на земле акулоида. Вообще ничего не понимаю. Растерянно пожал плечами лекарь. Впервые такое вижу. Вроде и человеческие органы, но нервная система устроена по-другому. Это не совсем человек, произнес я, подойдя к нему. Он еще немного монстр. Ох, нет, отшатнулся Петр Геннадьевич, и в глазах его я прочел испуг. Я тут бессилен. Извините, что дал вам надежду. «Все нормально», — успокоил его батя, здоровый с Иннокентием Палычем. Умник очутился возле акулыча, кожа которого приобрела уже темно-серый оттенок. Расстелил на траве тряпицу, на которой выложил несколько артефактов. Он приложил к груди акулыча мерцающую трубку, затем накинул замеряющий браслет, который замигал красными огнями. «Есть следы воздействия на него темной энергии», «Но внутри я ее не заметил», — вздохнул Кенти Палыч. «У акулоидов есть особенность — иногда впадать в оцепенение, когда на них воздействует чуждая им энергия». «Он в коме?» — спросил я. «Да, в неком подобии комы. Крайнее оцепенение. В этот раз силы было так много, что Акулыч впал в это состояние, при этом не давая темной энергии проникнуть внутрь. Но надо спешить. Долго он не протянет». «Что в этом случае делают?» — спросил я. «Крайнее оцепенение лечат сильными магическими печатями, но времени нет», объяснил Иннокентий Палыч. «Однако есть и более быстрый способ. Травы». «Травы?» – удивился я. «Да, специальные наборы трав, причем магических», – ответил умник. «Но лекарей таких в наше время днем с огнем не сыщешь». «Захарыч, а ну иди сюда», – позвал я слугу, мелькнувшего за спинами родителей. «Да, Сергей, если нужна моя помощь», – забормотал он, выходя вперед. «Ты говорил, что твоя бабка Агафья учила тебя собирать магические травяные сборы», — напомнил я. «Да, было такое». Лицо слуги просветлело. «Так моя бабка Агафья многих из возвращала. И мага одного как-то выходила, какую-то дрянью поила. Но рецепта я не знаю». «Сколько же секретов у бабки Захарыча, но нам это было только на руку». «Это и не нужно», — сказал я. Понятно, что Агафью научила я двига. кто же еще? Раз они сдружились, значит и знаниями обменивались. Что ж, надо срочно переноситься в забытую богами карельскую деревушку. Я скоро. Предупредил я всех и выдал Змеке конечную точку маршрута. В этот раз я застал Ядвигу на краю болота. Она замерла и водила палкой, что-то бормоча под нос. До этого места мы не доходили, поэтому я с интересом осмотрелся. Легкий ночной туман, светлячки, кваканье несколько кочек в центре болота и пузыри на его поверхности у берега. «Иди ко мне, и я дам тебе что-то вкусненькое», приговаривала я Двига, болтая палочкой, которая оставляла цветные разводы на заросшей рязкой поверхности. «Доброго вечера, бабушка», — бодро сказал я. «Опять ты!» — процедила я Двига сквозь зубы. «Не лезь никуда и не шевелись, это опасно». «А что будет?» Я сделал шаг к берегу, вставая рядом со старухой, и она подскочила, закричав. «Да какого лешего ты шевелишься? Бежим, а тот хватим по полной!» Лицо Эдвиги исказилось от ужаса. Она схватила меня за ворот, но я освободился от ее хватки. «Беги, дурак, она же тебе голову отгрызет!» «Так, Кузьмы бы сюда, и Рэмбо с Региной. Секунда, и Змейка перенесла их ко мне». «Ой, дурак, не помогут тебе зверюшки!» Закричала двига, улепетывая от болота в сторону своей избушки. «Да что ж там такое?» Змейка изучила под водой того с кем мне придется столкнуться гидра монарх здесь я бился с такой хищной тварью и чудом выжил тогда у меня было всего два питомца и не очень сильных но сейчас ох как бабка не права Три головы выскочили из болота, и Кузьма в прыжке просто перекусил одну из них. Конечно, на ее месте сейчас вырастут еще две, но Рэмбо прицельным выстрелом выплюнул горящий шар, который прижег крутящиеся основания головы. Гидромонарх взревела и ринулась на берег. Кузьма смог еще раз подпрыгнуть, откусывая вторую голову. Челюсти третьей головы Гидры заскребли по его мощной костяной броне, так и не перекусив ее. Третья голова упала почти сразу за второй, Рэмбо сделал свое дело, прицельно прижег еще два обрубка, и тело распласталось перед нами, занимая весь берег. А по размеру, кстати, очень даже похоже на ту, с которой я сражался в прошлой жизни, и чешуя такого же цвета, зелено-серебристого. «Ох, что ж ты наделал, милок?» — схватилась за голову подскочившая я двига. «Убил Гидру», — удивился я. «Что-то опять не так?» «Ты даже не представляешь, что ты сделал для бабушки!» В голосе старухи появились нотки радости. «Да ты ж мой герой!» Она хотела обнять меня, но впереди сидел Кузьма, который радостно выстрелил челюстью, и ядвига становилась, поблескивая глазами. «Ты ж меня чешуей гидрой обеспечил на сто лет вперед!» засуетилась она, открывая сумку и доставая нож. «Да какой там на сто? На пять веков точно!» «Эй, бабуля, нож отпусти!» предупредил я. «Да я для чешуи!» — гортанно засмеялась Ядвига. «Как же еще отколупывать я ее буду?» Я приказал Кузьме все-таки отойти, так как эта бронированная гора перегородила доступ к телу болотного монстра. Ядвига бросилась к первой голове, принимаясь за дело. «И кожица пригодится, и глазные яблоки!» — забухтела старушка, продолжая активно махать ножом. «Ты мне так помог, милок. Ох, как бабушка тебе благодарна!» Затем Ядвига замерла, остановилась и подняла настороженный взгляд. «А ты чего пришел-то?» — спросила она. «Опять помощь нужна». «Акулыч, с которым я уже был, здесь погибает», — объяснил я и вкратце рассказал, что произошло. о протянула я протянула ядвига. «С темной энергией шутки плохи, но оцепенение сильное, судя по тому, что я услышала, и слишком занятая сейчас». «Я для тебя гидру целую завалил, решил я напомнить ей о своем подвиге. А у тебя времени нет?» «Зелье одно стынет», — вздохнула ядвига. «Ну ладно, раз уж ты столько полезного мне передаёшь». «Передаёшь же?» — покосилась на меня старуха. «Да, конечно», — улыбнулся я. «Всё забирай. Хотя не всё. Отдай одну из голов Гидры. Только её немного посушить надо». «Как же я мог забыть об Акулыче и его страсти собирать коллекцию из частей монстров? Голова, конечно, большая, но как раз на пол стены поместится». «Хм, чучела, что ли, сделать?» — удивилась старуха и, получив утвердительный кивок, добавила. «Сделаем, не вопрос». «Ты же бабку Агафью обучала сбору специальных трав для вывода из комы», — поинтересовался я. «А ты откуда узнал?» — сощурился Едвига. «А, ее внук рассказал. Вот балабол он, конечно. Язык бы ему отсушить надо. Или, типа, он поставить на него?» «Он не специально. Встал я на защиту слуги. Его трогать не надо. Так что, поможешь?» Едвига задумалась, затем побежала в сторону избы. «Старуха хитрая! Не верь этой шкуре!» — вскрикнул Рэмбо. «Тихо ты, птица-говорун!» <зает> – зашипел я на попугая. «А то тебе точно язык отсушит!» р -р «Рэмбо хороший!» – заквохтал питомец. Пошутил р -р Рэмбо. «Так, все можно сделать быстрее!» – подскочила я двига, справляясь с одышкой. «Я нашла старые рецепты. Очень старые. Так вот, и коготь гидры там тоже в списке ингредиентов имеется. Так что это чудовище! Вовремя ты завалил! Так бы бабушка и не вспомнила!» «Хорошо, можно приступать!» – кивнул я, но я двига тяжело вздохнула. «Посмотрю, как ты оторвешь коготь от лапы этой твари!» Старушка махнула в сторону груда лежащего на берегу монстра. «Кузьма, пробуем!» Ухмыльнулся я и уколов кивнул, прыгнув в сторону выпеченной лапы. «Хрум!» — донеслось оттуда, а затем Кузя принес изогнутый черный коготь. «Офигеть не встать!» — воскликнула Ядвига. «Так, тогда дай мне пять минут и стой здесь, тебе нельзя смотреть!» Ядвига вновь исчезла в зарослях. Повезло мне, конечно, с этой старушкой. Сколько раз она уже выручила, и меня радовал еще один факт. Я ей, похоже, отдал должок. Не люблю никому оставаться должным, тем более таким непонятным личностям. Хотя я двига мне симпатизировала, не было в ней той скользкой неприятной энергии, которую я замечал периодически у многих аристократов, и Орлов был вот именно таким скользким, неприятным типом, у которого черт знает, сколько тараканов в голове. Я двига, если и хитрила, я сразу это видел, все было написано у нее на лице. Даже напомнила мне одну старушку из прошлой жизни отшельница, живущая в горах могущественная колдунья Берта которую очень было трудно отыскать. Нужен был уникальный рецепт эликсира, который должен был вывести паразитов из моего любимчика Шторма. И я смог ее отыскать. Пришлось, правда, потратить пару лет своей жизни и хренову кучу золота, чтобы найти ее местонахождение. Тогда я выполнил ее задание, достав хрустальный цветок из недр самой огненной бездны. В итоге обрел сильную помощницу, которая не раз выручала меня в будущем. «Значит так, мне нужен этот болезный, и только я могу провести ритуал!» Послышался голос Едвиги рядом. В руке она держала жестяную кружку с мутно-серой жижей. «Я не могу напоить его сам», — спросил я. Думал, что будет гораздо проще. Старушка приготовила, отдала зелье, я влил его в акулыча, все. «Ты многого не знаешь», — нахмурилась Едвига. «Тут нужна твердая рука и правильные действия. Но я не буду отправляться в поместье. Ну ты понял. Знать никого там не знаю, и знать не хочу». «Секунду», — улыбнулся я, причем я имел в виду в буквальном смысле такой промежуток времени. Я забрал Акулыча на глазах у изымленной компании родных и близких, а ровно через секунду он лежал перед Ядвигой. Акулоид уже покрылся черными пятнами, дыхание его стало хриплым и прерывистым. «Возможно, даже успеем», — сказала Ядвига. «Ты ведь не увидел в нем скверной, верно? А несколько частиц ее все-таки сидит внутри. С ней тоже справимся, не переживай». Я отошел в сторону, наблюдая, как старуха ставит рядом котел, под которым загорается магическое пламя. Затем она побрызгала на акулаще, приготовленное серой жижей. «Отвернись, говорю!» – вскрикнула старушка, и я повернулся в сторону квакающего болотца. Вот, значит, как. Я не увидел темную энергию? Все-таки Алиса, которая была в тот момент не Алисой, а марионеткой Азеруса, заразила акулоиды? Значит, сила была такой мощной, что даже природный иммунитет акулача пропустил несколько частиц. Теперь понятно, откуда эта серость, лица и черные пятна. Ждал я недолго. Через некоторое время Кулыч заговорил, словно в бреду, а затем очнулся. «Шеф!» — первое, что он воскликнул. «Да тише ты, Ирод!» — зашипела на него Ядвига. «Мало ли, кто еще в этом болоте сидит!» «Кто сидит, все пойдут тебе на зелье!» — засмеялся я в ответ. «А с вами, молодой человек, приятно иметь дело!» — кокетливо поправила грязно-седой локон Ядвига. «Возможно, я обращусь к вам еще раз». «Хорошим людям как не помочь?» — улыбнулся я. «Полностью солидарно!» — кивнула Ядвига и обратилась к Акулычу. Но, как себя чувствуешь?» «Как заново родился!» — ответил Акулойд, и его зрачки заблестели красным. «О, узнаю старого доброго Акулыча! Тогда мы, Ядвига, пойдем, нам еще мир спасать!» — сказал я. «Ну да, мир. Ну, конечно», — хихикнула старушка. «Так ей поверила. Иди уж, в добрый путь». Когда мы появились в поместье, Акулыча встретили радостное тепло. Все переживали его здоровье, и я украдкой заметил на лице Кулоида счастье от того, что он в семье, там, где его по-настоящему любят. Но недолго мы радовались, время играло против нас, и через несколько мгновений вся наша команда перенеслась в мир озер. От красоты, которая предстала перед глазами, у меня аж дух перехватило. Мы оказались на плоской вершине одной из гор. Причем высота никак не сказывалась на самочувствии, разряжение воздуха не чувствовалось. А с этой плоской вершины открывался потрясающий вид на сеть голубых, зеленых, бирюзовых озер. Клим был прав, каких водоемов здесь только не было. И большие, вроде Байкала, и средние, и совсем крохотные, напоминающие лужицы. И это все на фоне горного кряжа, который вился цепью, нырял вниз и поднимался к очередной вершине, уходя за горизонт. «Вот это да!» — выдохнула Алиса. «Самая лучшая работа в мире!» — выкрикнул Кузьма, защелкав челюстями. «Вот бы искупаться!» — засияла кулыч. «Не советую!» — мрачно ответил Клим. «Проверено погибшими искателями. Кислота или что-то вроде того?» — удивился я. «Вода, в которой очень много паразитов, я бы так сказал», — ответил Игорь. «А с виду просто шикарно выглядит, правда?» Никто с ним и не спорил. Я между тем надел на нас артефактные очки, настроил расстояние, и сразу увидел то, что нам было и нужно. Мы переместились поближе к озеру среднего размера, а затем замерли в шоке. «Началось», — выдохнул Клим и покрепче сжал засиевший посох. Столб тьмы выплеснулся из воды, внутри него копошились сотни жутких монстров. Столб изогнулся и направился именно к склону горы, туда, где колыхалась темная сеть. Вход в наш мир распечатан.